Комнатка была чистая, ярко освещенная, с натюрмортом на стене, аппетитные персики вокруг разрезанного арбуза. На оставленные столики, плавно взлетев, легла чистая скатерть, он положил в чай кусочек сахара и, грея бескровные, всегда зябкие руки, о стекло смотрел, как поднимаются пузырьки. Рядом в общем зале скрипка и рояль играли истравиаты, и от сладкой музыки, от коньяку.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 Через нее нельзя было пропустить героя, не обжигая его. Избежать ее было невозможно. Это уже было подлинное насилие над волей писателя. Меж тем, как могла революция задеть его сына, в долгожданный день осенью 1917 года явился Валентинов, такой же веселый, громкий, великолепно одетый, и за ним пухлый молодой человек с усиками. Была минута печали и замешательства, и странного разочарования. Сын был молчалив и все посматривал в окно. «Боится возможной стрельбы», — в полголоса пояснил Валентинов. Сначала все это было похоже на дурной сон, но потом обошлось. Валентинов продолжал уверять, что своей сочтёмся. Оказалось, что у него большие таинственные дела и деньги рассованы по всем банкам Союзной Европы. Сын стал посещать тишайший шахматный клуб, доверчиво расцветший в самую пору гражданской сумятицы. А весной исчез вместе с Валентиновым опять за границу. Дальше следовали воспоминания только личные. Воспоминания непривлекательные, бог с ними, голод, арест, бог с ними. И вдруг благословенная высылка, законное изгнание, чистая желтая палуба, балтийский ветер, спор с профессором Василенко о бессмертии души. Из всего этого, из всей этой грубой мешанины, так и липнущей, так и прущей из всех углов памяти, принижающей всякое воспоминание, загораживающей путь свободной мысли, непременно следовало осторожно по кусочкам выскрести и целиком впустить в книгу Валентинова. Человек, несомненно, талантливый, как определяли его те, кто собирался тут же сказать о нем что-нибудь скверное, Чудак, на все руки мастер, незаменимый человек при устройстве любительского спектакля, инженер, превосходный математик, любитель шахмат и шашек, амюзантнейший господин, как он сам рекомендовал себя. У него были чудесные карие глаза и чрезвычайно привлекательная манера смеяться. Он носил на указательном пальце перстень с Адамовой головой и давал понять, что у него были в жизни дуэли. Одно время он преподавал гимнастику в школе, где учился маленький Лужин, и большое впечатление производило на учеников и учителей то, что за ним приезжает таинственная дама в лимузине. Он изобрел по удивительную металлическую мостовую, которая была испробована в Петербурге на Невском близ Казанского собора. Он же сочинил несколько остроумных шахматных задач и был первым экспонентом так называемой «русской темы», Ему было 28 лет в год объявления войны, и никакой болезни он не страдал. Анимическое слово «дезертир» как-то не подходило к этому веселому, крепкому, ловкому человеку. Другого слова, однако, не подберешь. Чем он занимался за границей во время войны, так и осталось неизвестным. И так было решено полностью им воспользоваться. Благодаря ему любая фабула приобретала необыкновенную живость, привкус авантюры. Но самое главное еще оставалось придумать. Ведь все это до сих пор были только краски, правда, теплые, живые, но плывшие отдельными пятнами. Требовалось еще найти определенный рисунок, резкую линию. Впервые писатель Лужин, задумав книгу, невольно начинал с красок. И чем ярче становились в его воображении эти краски, тем труднее ему было засесть за пишущую машинку. Прошел месяц, другой... Началось лето, и он все продолжал одевать в наряднейшие цвета незримую ищу тему. Ему казалось иногда, что вот книга написана, и он ясно видел набор полосы гранок с красными иероглифами по краям, а потом свеженькую брошированную книгу, хрустящую в руках. А дальше был чудесный розовый туман, сладостные награды за все неудачи, за все обманы славы. Он ходил в гости к многочисленным своим знакомым и подолгу с удовольствием рассказывал о своей книге. В одной эмигрантской газете появилась заметка о том, что он после долгого молчания работает над новой повестью. И эту заметку, им же составленную и посланную, он с волнением перечел раза три, вырезал, положил в бумажник. Он стал чаще появляться на литературных вечерах, устраиваемых адвокатами и дамами, и, и предполагал, что, должно быть, вся на него смотрит с любопытством и уважением. Как-то в неверный летний день он поехал за город, промок под внезапным ливнем, пока тщетно искал белых грибов, и на следующий день слег. Болел он одиноко и кратко, и смерть его была неспокойной. Правление Союза эмигрантских писателей почтило его память вставанием.